Седьмая. В самом деле море не изменилось. Вода стояла, как всегда, низко на болотистой о т м е л и и колокол на морзионском бакене тихо покачивался на волнах прилива. Сухие стебли морского мака на белом песке отмели, шуршали и вздрагивали от ветра. «Я не вижу старой сваи у бурунов», — сказала Мэзи в полголоса. «Будем благодарны за то, что нам осталось», — отозвался Дик. «Я не думаю, чтобы поставили на форте хоть одно новое орудие с тех пор, как мы уехали отсюда. Пойдем посмотрим». Они подошли к самому валу форта Киллинг и сели в уголке, защищенном от ветра, под неуклюжим жерлом старой сорокафунтовой пушки. «Если бы еще и а м м м а была здесь», — промолвила Мэзи, и затем они долго молчали. Потом Дико осторожно взял ручку Мэйзи и ласково произнес ее имя. Она тихонько отняла свою руку и продолжала смотреть вдаль на море. «Мэйзи, дорогая, неужели в тебе не произошло никакой перемены? Неужели ты ничего не можешь мне сказать?» «Нет», — произнесла она сквозь плотно сжатые зубы. «Я бы...» Я бы сказала тебе, если бы во мне что-нибудь изменилось. Но нет. О, Дик, прошу тебя, будь благоразумен и рассудителен. И ты не думаешь, что это когда-нибудь случится? Нет. Я уверена, что этого никогда не будет. Почему? Мэйзи подперла рукой подбородок и, продолжая глядеть на море, заговорила с нервной поспешностью. «Я прекрасно знаю, чего ты хочешь, но я не могу дать тебе этого, Дик. Но я, право, не виновата в том, что не могу дать тебе того, чего ты от меня ждешь. Право, не виновата. Если бы я чувствовала, что могу полюбить кого-нибудь. Но нет, я этого совершенно не чувствую. Я не понимаю даже, что это за чувство. И это правда, дорогая. Ты был всегда-всегда очень добр ко мне, Дик. И единственное, чем я могу отблагодарить тебя, это правдой». Я не смею солгать тебе, Дик, я и так уже достаточно презираю себя. «За что, Боже правый, за что?» «За то, что я беру все, что ты даешь мне, и ничего не даю тебе взамен. Это низко, подло и эгоистично с моей стороны. Я это осознаю, и это мучает меня ужасно. Так пойми раз навсегда, что я сам могу позаботиться о себе, и что никто меня не заставляет делать то, что я делаю». И если я хочу что-либо делать для тебя, то ты в этом не виноват, и тебе не в чем упрекать себя, дорогая. Нет, я знаю, что есть, но говорить об этом особенно тяжело. Ну так не говори. Ну как же я могу не говорить, если всякий раз, когда ты случайно остаешься хоть на минуту наедине со мной, ты сейчас же начинаешь говорить об этом. А если не говоришь, то смотришь на меня так, что я читаю все тот же вечный вопрос в твоих глазах. «Ты не знаешь, до какой степени я иногда презираю себя». «Боже мой!» — воскликнул Дик, чуть не вскочив на ноги. «Скажи мне правду, Мэзи, даже если ты после этого никогда больше не скажешь мне ни одного слова правды. Надоел я или... Надоело тебе это мое постоянное ожидание и напоминание? Хотела бы ты избавиться от того и другого?» «О, нет, нет! Ты сказала бы мне, если бы надоело». «Я дала бы тебе понять, я думаю. Благодарю. А это другое, настоящая фатальность. Ты должна научиться прощать человеку, который тебя любит. Он неизбежно делается навязчив и надоедлив. Это тебе должно быть уже известно». Мази не сочла н у ж н о м ответить на последний вопрос, и Дик был вынужден повторить его еще раз. «Были, конечно, и другие мужчины». И они всегда надоедали мне и раздражали меня как раз в самый разгар моей работы и требовали, чтобы я слушала их. «И ты их слушала?» «Сначала да. И они никак не могли понять, почему я никого не люблю. И они имели привычку хвалить мои картины. И вначале я думала, что они действительно нравились им, и я гордилась их похвалой и говорила о том Камии однажды. Я никогда этого не забуду». «Однажды, помню, к а м и р а с смеялся и стал высмеивать меня». «А ты не любишь, чтобы над тобой смеялись, Мази? Не правда ли?» «Я это ненавижу. Я сама никогда ни над кем не смеюсь и никого не высмеиваю, кроме тех случаев, когда они принимают свою плохую работу за хорошую». «Скажи мне честно, Дик, прошу тебя, что ты думаешь о моих картинах вообще, о всех тех моих работах, какие ты видел?» «По чести, по чести, честь выше всего!» Процитировал Дикс т а р и н н у ю поговорку. «Прежде скажи мне, что говорит о них Ками?» Мэзи колебалась. «Он говорит...» «Да, он говорит, что в них есть чувства», — сказала она наконец. «Как смеешь ты мне так нагло лгать! Вспомни, что я два года работал у Ками. Я хорошо знаю все, что он говорит. Это не ложь, это хуже лжи». «Это полуправда». Склонив голову немного на бок, вот так, Ками говорит, «Чувства, но н и капли предвзятости». И он раскатисто прокортавил Г, как это делал Ками. «Да, он именно это говорил, и я начинаю думать, что он прав». «Конечно, он прав». Дик признавал, что только два человека в мире не могли ни думать, ни поступать неправильно, и один из них был Ками». «А теперь вот и ты говоришь то же самое. Это так обескураживает. Мне очень жаль, но ты просила меня сказать тебе правду. И, кроме того, я слишком люблю тебя, чтобы лицемерить. Иногда в твоих работах бывает видно терпение, настойчивость и, впрочем, далеко не всегда. Иногда даже видно дарование, но положительно никогда не видно». зачем, собственно, вообще была сделана эта работа, ради чего и с какой целью писана данная картина. Вот, по крайней мере, то впечатление, которое п р о и з в о д и т на меня твои работы. Мне кажется, что и вообще нет никакого специального основания делать что-либо в мире. И это ты знаешь так же хорошо, как я. Я хочу только одного — успеха. В таком случае ты идешь не тем путем, каким следует идти, чтобы добиться успеха. «Разве Ками никогда не говорил тебе этого?» «Не ссылайся все время на Ками. Я хочу знать, что ты думаешь. Начнем с того, что моя работа плоха». «Я этого не сказал и не думаю этого. В таком случае она, так сказать, любительская». «Ну уж это ни в коем случае. Ты серьезный профессионал, дорогая моя». профессионал до мозга костей, это я уважаю в тебе. Ты не смеешься надо мной, у меня за спиной? Нет, дорогая, ведь ты знаешь, что ты мне милее всего на свете. Надень на себя эту накидку, не то т озябнешь». м ы й з и послушно завернулась в мягкий мех, вывернув накидку серым мехом наружу. «Это восхитительно», — сказала она, и задумчиво потерлась подбородком о нежный мех. «Ну, скажи мне». Почему я не права, стараясь добиться успеха? Ты уже не права тем, что стараешься. Неужели ты этого не понимаешь, дорогая? Хорошая работа ничего общего с таким старанием не имеет. Хорошая работа дается путем усилий того, кто ее делает. Она, так сказать, приходит извне, создается сама собой, независимо от художника или художницы. Но каким же образом... «Подожди минуту, я тебе сейчас скажу. Все, что мы можем сделать, это научиться как следует работать, стать господами над красками, кистями и работой, а не их рабами, научиться владеть ими свободно и заставить кисти краску слушаться нас и никогда никого и ничего не бояться». «Понимаю. Все остальное приходит само собой, помимо нас. Хорошо». И если мы станем спокойно вырабатывать и вынашивать наши представления, посланные нам свыше, и станем передавать их, как умеем, на холсте с помощью нашего искусства, то в результате может получиться, а может и не получиться, недурная работа. Тут многое зависит от того, насколько мы овладели ремеслом, то есть его технической стороной, дающей нам возможность передать все, что мы чувствуем, и передать именно так, как мы чувствуем». Но с того момента, как мы начинаем думать об успехе или о том впечатлении, какое может вызвать наша работа, то есть подглядывать одним глазком на галерку, мы тотчас же утрачиваем и искру Божию, и вдохновение, и все остальное. По крайней мере, я постоянно испытывал это на себе. Вместо того, чтобы быть совершенно спокойным и всецело, отдавать работе все свое дарование, все свои силы и способности, все свои помыслы, словом, все, что в нас есть... Ты расходуешь себя по пустякам, думаешь и заботишься о том, чего ты не можешь ни создать, ни отстранить ни на минуту. Понимаешь ты меня? Тебе легко теперь говорить в таком духе. То, что ты пишешь, нравится публике. Неужели ты никогда не поглядываешь на галерку? Даже слишком часто поглядываю, но я всегда бываю наказан за это тем, что теряю всю силу творчества. Это так же просто, как тройное правило. Когда мы начинаем легко и пренебрежительно относиться к нашей работе, позволяя себе смотреть на нее как на средство для достижения наших посторонних целей, тогда наша работа платит нам тем же, и так как сила на ее стороне, то страдаем мы. Я не отношусь пренебрежительно к своей работе. Ты знаешь, что для меня работа — это все. Да, конечно, но сознательно или бессознательно, а ты все же разбрасываешься. Из трех мазков два м а с к а ты кладешь ради успеха, то есть ради своей корыстной цели. И только один – ради интересов самой картины или ради святого искусства. Ты не виновата в том, дорогая. Я делаю то же самое и сознаю, что делаю это. Большинство французских школ и все здешние заставляют своих учеников работать ради репутации и своего честолюбия. Мне говорили, что весь мир интересуется моей работой, я добродушно и искренне верил, что мир нуждается в моей мазне, что я призван возродить и облагородить мир своей кистью и всякой подобной дерзости. Клянусь Богом, я действительно верил этому. И когда моя жалкая башка готова была треснуть от грандиозных замыслов, которые я не мог осуществить и воплотить, потому что я не владел достаточно своим ремеслом, то я слонялся по улицам и дивился своему собственному величию и готовился удивить весь мир. Но я уверен, что это бывает иногда возможно. Да, но очень редко преднамеренно. И когда это бывает, то оказывается, что весь этот громадный пуф так ничтожен, а весь мир так велик, что только одна миллионная часть людей знает об этом, все же остальные совершенно безучастны к тебе». «Мэйзи, пойдем со мной, и я покажу тебе нечто, почти столь же великое, как мир. Не работать нельзя, как нельзя, не есть, это само собой. Но старайся увидеть то, ради чего ты работаешь. Я знаю такие места, такие уголки земного рая, куда я мог бы у в е с т и тебя. Прекрасные острова, там, за экватором, которые ты увидишь лишь после долгих лет странствий и скитаний по морю». черному, как черный мрамор из-за его страшной глубины. И, сидя день за днем на носу парохода, ты будешь видеть величественный восход солнца, как бы испуганного безлюдьем пустынного моря. Кого же пугает это безлюдье? Солнце или тебя? Разумеется, восходящее солнце, которое не видит ничего перед собой, кроме безбрежной водной пустыни. А между тем там, под водой, слышится смутный шум, подымающийся со дна моря, и высоко над головой тоже реют звуки в ясной небесной лазури. И вот ты видишь остров, усеянный причудливыми влажными орхидеями, которые раскрыли рты от изумления при виде тебя, орхидеями, которые, кажется, могут выразить в с ё на свете, но только не могут говорить». Там есть и водопад в триста футов вышиной, точно зеленая полоса с серебряной каймой. Миллионы диких пчел роятся там в скалах, и слышно, как с деревьев грузно падают на землю тяжелые мясистые кокосовые орехи. Ты приказываешь белому, как слоновая кость слуге, повесить д л и н н ы е желтый гамак с кистями, похожими на спелый желтый маиз. Ложишься в него и слушаешь, как жужжат пчелы, и шумит водопад, пока не заснешь». «И там можно работать?» «Разумеется. Что-нибудь делать всегда нужно. Ты развешиваешь свои полотна на пальмах и предоставляешь попугаям критиковать их. А когда они начинают ссориться и драться, ты запускаешь в них спелым яблоком, которое лопается и разлетается мелкими брызгами. Да что, есть сотни чудных мест на белом свете. Едем со мной, и ты увидишь их». Мне не совсем нравится этот остров. Судя по твоим рассказам, там должна царить лень. Расскажи мне о каких-нибудь других странах. Ну а как тебе понравится громадный красный мертвый город, построенный из красных кирпичей, с мясистыми зелеными агавами, проросшими между камней, затерянный среди медово-желтых песков бескрайней п у с т ы н и Там покоятся сорок усопших королей — в сорока великолепных гробницах, одна великолепнее другой. Ты смотришь на все эти дворцы, улицы, лавки, водоемы и думаешь, что здесь живут люди до тех пор, пока не увидишь чахлую серенькую белку, которая приспокойно чистит свою мордочку посреди большой торговой площади. И величавого павлина, важно выступающего из-под лепной арки, развертывающего свой пышный чудный хвост на фоне мраморные ограды, ажурные, изящные, как старинное кружево. А там дальше маленькая черненькая обезьянка перебирается через центральный сквер к глубокому колодцу на п и т ь с я Она осторожно спускается по желтому плющу до уровня воды, а товарка держит ее за цепкий хвост на случай, если она оборвется. И все это правда? Я сам там был и видел. А когда наступает вечер, Свет меняется так фантастически причудливо, что тебе кажется, что ты стоишь в самой сердцевине царственного опала. Незадолго до заката, всегда в одно и то же время, как будто по часам, в городские ворота грузной трусцой вбегает громадный щетинистый дикий кабан со всей своей семьей, по пути стряхивая пену со своих длинных кривых клыков. Тогда ты взбираешься проворно на плечи к одному из слепых черных каменных божеств на площади и наблюдаешь, как матерый кабан избирает себе для ночлега тот или другой безмолвный, но величественный дворец и забирается в него, помахивая своим крючковатым хвостом. Тогда поднимается ночной ветер, и пески поднимаются и движутся, и ты слышишь, как пустыня, непосредственно прилегающая к городу, поет, Теперь я лягу и усну, и все кругом погружается во мрак до тех пор, пока не взойдет луна. Мэзи, дорогая моя, поедем со мной, и ты увидишь, каков на самом деле свет. Мир так прекрасен и так отвратителен в одно и то же время. Но я не покажу тебе ничего отвратительного, ему нет дела ни до твоей, ни до моей жизни, ни до наших картин». Он делает свои дела и порождает любовь, и мы со своей стороны можем не думать ни о чем, кроме нашей работы и любви. «Поедем, я научу тебя варить сунгари и подвешивать гамак и тысячи разных вещей, и ты сама увидишь и поймешь, что такое краски. И мы познаем любовь, и тогда создадим, может быть, что-нибудь действительно прекрасное. Поедем!» к чему? Как можешь ты создать что-либо, пока не видела всего или, по крайней мере, всего, что ты могла бы видеть? А кроме того, я люблю тебя и потому зову тебя. Поедем со мной. Здесь тебе делать нечего. Ты здесь не дома. Ты наполовину цыганка, это видно у тебя по лицу, а меня даже сам воздух открытого моря манит и волнует. Умчимся за моря и будем счастливы». Он поднялся на ноги и стоял подле старой пушки, глядя вниз на сидевшую у его ног девушку. Короткий зимний день угас, и прежде чем они успели спохватиться, светлая зимняя луна всплыла над спокойным морем. Длинные извилистые серебристые полосы обозначились там, где начавшийся прилив набегал на болотистую отмель. Ветер стих, и среди невозмутимой тишины слышно было, как неподалеку чей-то осел щипал мерзлую траву. Слабый звук, похожий на заглушенный бой барабана, доносился из лунного тумана. — Что это такое? — быстро спросил Амази. — Точно сердце бьется. Где это? Дик был так разозлен этим уклонением от ответа на его сердечную мольбу, что он не сразу решился ответить на ее вопрос. Мэзи с некоторым страхом следила за выражением его лица. Она так страстно желала, чтобы он был благоразумен и не мучил ее этими заморскими впечатлениями, которые она в одно и то же время и понимала, и не могла понять. Никакой перемены в его лице она не ожидала. «Это пароход», — сказал он наконец. «Двухвинтовой пароход, судя по звукам. Я не вижу его, но, вероятно, он стоит очень близко от берега. Ага! воскликнул он в тот момент, когда красный огонь ракеты прорезал туман. Он подает сигнал перед тем как выйти из канала. Что это крушение? спросила Мэзи ничего не понимавшая в этих вещах. Что за вздор? Он просто дает знать о себе.расная к ракета с носовой части. А вот и два зеленых огня на корме и еще две красные ракеты с мостика. Что же это значит? Это сигнал компании Южный крест. пароходы, отправляющиеся в Австралию». «Но какой же это может быть пароход?» Голос его заметно изменился. Он как будто говорил сам с собой, и это не понравилось Мазе. На мгновение луна прорезала туман и скользнула по ч ё р н ы м бортам длинного парохода, движущегося вниз по каналу. «Четыре мачты и три трубы, и, как видно, полная осадка. Это должен быть баралонк или бутие». «Нет, убудьте и нос, как у клипера. Это баралон, идущий в Австралию. Через неделю они увидят южный крест. Эх, старая корыта, как я тебе завидую!» И не спуская глаз с парохода, он в з о ш ё л на вал форта, чтобы лучше разглядеть его. Но туман сгустился и скрыл его от глаз. А удары винта становились все слабее и слабее. м а й з я окликнула его несколько раздражительно, И он обернулся к ней, не отрывая глаз от моря. «Видела ли ты когда-нибудь южный крест, сияющий прямо у тебя над головой?» — спросил он. «О, это так великолепно!» «Нет», — коротко отрезала она, — «и не имею никакого желания. Но если ты находишь, что это так великолепно, то почему ты не отправишься сам любоваться им?» и она подняла к нему свое лицо, обрамленное блестящим черным мехом дорогих соболей, и глаза ее горели, как звезды, а серебристый мех кенгуру, освещенный луной, походил на слиток серебра, подернутого морозом. «Клянусь честью, Мэзи, ты походишь сейчас в этих мехах на маленького языческого башка». По глазам девушки было видно, что комплимент не пришелся ей по вкусу. «Мне очень жаль». продолжал Дик. «Но право, Южный Крест не заслуживает особого восторга, кроме тех случаев, когда под Левас есть кто-нибудь, кто помогает вам восторгаться им. А парохода уже и не слышно». «Дик», — сказала она очень спокойно, — «предположим, что я теперь пришла бы к тебе. Постарайся быть спокойным, минутку. Такая, как я есть, не любя тебя н е на йоту больше, чем до сих пор». «Но не как брата все же. Ведь ты же говорила, что ты не чувствуешь ко мне братской любви. Помнишь, в парке? У меня нет и никогда не было брата, Дик. Но предположим, что я сказала бы тебе, увези меня с собой туда и, быть может, со временем. Я действительно по-настоящему полюблю тебя. Что бы ты сделал? Я отправил бы тебя на извозчике домой». но ты бы этого не сделала, и ничего бы такого не было. Ты стоишь того, чтобы тебя подождать до тех пор, когда ты сможешь прийти и отдаться без оговорок. И ты действительно веришь в это? У меня какое-то туманное предчувствие, что это будет так. Неужели тебе само это никогда не представлялось в таком виде? «Да, но я чувствую себя такой недостойной, такой дурной. Более дурной, чем обыкновенно», Ты не знаешь всего, что я думаю. Это настолько ужасно, что почти невозможно сказать. «Ничего, ведь ты же обещала говорить мне правду. Да, но это так неблагодарно с моей стороны, хотя я знаю, что ты любишь меня, и я сама люблю иметь тебя подле себя, я, я могла бы, мне кажется, пожертвовать даже тобой, если бы этой ценой я могла достигнуть того, чего я хочу». «Бедная моя маленькая возлюбленная! Я знаю и понимаю такое состояние души, но, увы, оно не ведет к успеху и не способствует хорошей работе. Ты не сердишься? Знай только, что я сама презираю себя за это. Я, конечно, нельзя сказать, чтобы польщен, но я предполагал нечто подобное и не сержусь. Мне даже жаль тебя. Ты должна была давно отогнать от себя подобное ребяческое чувство». ты не имеешь права покровительственно относиться ко мне. Я хочу только того, ради чего я столько лет работаю, чего я так давно и так упорно добиваюсь. Тебе это досталось так легко, без всякого труда, и мне кажется, что это несправедливо. Но что я могу сделать? Я отдал бы десять лет своей жизни, чтобы доставить тебе то, чего ты хочешь. Но я ничем не могу помочь тебе. Даже я не могу тебе помочь». Мэйзи что-то ворчливо пробормотала, а он продолжал. «А н из твоих слов я вижу, что ты на ложном пути, что такой образ мысли не ведет к успеху. Успеха достигают не жертвуя другими, а только жертвуя собой. Это мне вколотили крепко в душу. Нужно отречься от себя, отказаться от своей воли, не думать никогда о себе, никогда не чувствовать удовлетворение от своей работы, кроме тех первых часов, когда у тебя появляется сама идея работы». как ты можешь верить всему этому? Тут не может быть вопроса верить или не верить. Это святой закон, и его надо или принять, или отвергнуть. Если я стараюсь ему покоряться, но не могу, тогда моя работа становится негодной. Помни, что при каких бы то ни было условиях, четыре ы х работы каждого человека неизбежно должны быть плохи, но остальное стоит труда. и ради этой одной пятой можно и должно неустанно работать. разве не приятно получать похвалы даже и за плохие работы? Пожалуй, даже и слишком приятно, но... Позволь мне сказать тебе нечто, хотя это не особенно подходящий для женского слуха рассказ. Но ты ведь так похожа на мужчину, что я часто забываю, говоря с тобой, что ты женщина. Так говори же, Однажды, когда я был в Судане, я проходил по полю, на котором мы дня три тому назад дрались. Там полегло около 1200 человек, и мы еще не успели их похоронить. Какой ужас! Я работал тогда над большим наброском в два листа и думал при этом, как-то к нему отнесется публика здесь, в Англии. Вид этого поля, усеянного мертвецами, научил меня многому. оно очень походило на гряду отвратительных ядовитых грибов. Мне никогда до того времени не приходилось видеть, как люди массами превращались в прах. И вот я вдруг понял, что мужчины и женщины не что иное, как материал, над которым можно работать, и что то, что они говорят или делают, в сущности, не имеет значения. Строго говорят, и с таким же успехом могла бы приложить ухо к своей палитре, и прислушаться к тому, что говорят твои краски. «Дик, как тебе не стыдно? Погоди, ведь я сказал, строго говоря. Но, к сожалению, каждый человек должен быть либо мужчиной, либо женщиной. Я рада, что ты допускаешь хоть это. Что касается тебя, то я и этого не допускаю. Ты не женщина, но обыкновенным людям приходится считаться с этим, и это меня бесит». При этом он швырнул ногой камень в море. «Я знаю, что совершенно не моя задача — думать или беспокоиться о том, что скажут люди. И я вижу, что, когда я прислушиваюсь к суждению толпы, я этим наношу большой вред моей работе. И все же... Черт бы их всех побрал!» Еще один камень полетел в море. «Я не могу удержаться, чтобы не мурлыкать, когда меня гладят по ш о р с т и Даже когда я по лицу человека вижу, что он лжет и в целях своих маленьких выгод ублажает меня сладкими речами, эта ложь доставляет мне удовольствие и коверкает мою работу. Но когда он не ублажает тебя сладкими речами, тогда, дорогая моя...» Дик засмеялся. «Я забываю, что я слуга этих господ и готов палками заставить их любить меня и восхищаться моей работой». Это верх унижения, но я полагаю, что если бы ангел писал людей с натуры, то и он в такой же мере утрачивал бы свое искусство, в какой прислушивался бы к похвале. Мэзера р смеялась при мысли о дике в образе ангела. «Но ты, по-видимому, думаешь, — сказала она, — что всякие успехы и похвала вредят работе. Я не думаю. Это закон вещей. Я очень рад, что ты так ясно поняла это». «Но это мне не нравится. И мне так же. Но ничего не поделаешь. Чувствуешь ли ты в себе достаточно сил, чтобы в одиночку помериться силами с этим неумолимым законом?» «Мне кажется, что мне придется найти в себе эти силы. Позволь мне помочь тебе, дорогая. Позволь мне поддержать тебя. Мы можем крепко обнять друг друга и стараться вместе идти прямо, не сворачивая в сторону». Мы, может, будем жестоко блуждать, но все же это будет лучше, чем спотыкаться и падать в одиночку. Мэзи, неужели ты не осознаешь этого? Я не думаю, чтобы мы поладились с тобой. Мы были бы те два медведя, которые в одной берлоге не уживаются. Желал бы я встретить того человека, который придумал эту поговорку. Он, вероятно, сам жил в берлоге и ел сырую медвежатину. Я, вероятно, была бы только наполовину тебе женой. Я постоянно думала бы и заботилась больше о своей работе, чем о тебе, как я это делаю и теперь. ч е т ы р дня из семи дней в неделю я принадлежала бы всецело моему искусству, и ко мне нельзя было бы подступиться ни с чем. Ты говоришь так, как будто до тебя никто никогда не владел кистью. Неужели ты думаешь, что мне незнакомы все эти чувства тревоги и волнений, нервозности и тоски и неудовлетворенности?» Ты можешь считать себя счастливой, если с тобою это бывает только четыре дня в неделю. н у что из этого? А то, что если и ты тоже будешь испытывать все те же муки и тревоги, то мы отравим жизнь друг другу. Нет, я сумел бы уважать в тебе эти чувства и настроения. А другой человек не сумеет. Он может даже высмеять тебя. Но что п о л ь з ы говорить об этом? Раз ты думаешь так, то ты еще не любишь меня. прилив затопил почти всю отмель и мелкие волны раз двадцать набегали и уходили обратно в море прежде чем кто-либо из них нарушил молчание дикки сказала она наконец медленно я думаю что ты много лучше меня это вовсе не относится к делу но в каком отношении я не вполне ясно отдаю себе отчет в этом. Но во всем том, что ты говорил сейчас о работе и обо всем остальном, твои взгляды лучше и благороднее моих. И потом ты так терпелив. Да, ты, несомненно, гораздо лучше меня». Дик бегло представил себе все теневые стороны обычной мужской жизни, и в том, что предстало его мысленному взору, не было решительно ничего, что бы могло преисполнить его душу сознанием своей и нравственной чистоты, и невольно он поднес край ее мехового плаща к своим губам. «Почему ты можешь видеть вещи, которых я не вижу?» — продолжала Мэйзи, делая вид, что она не заметила его движения. «Я не верю тому, во что ты веришь, но мне кажется, тем не менее, что ты прав. Если я видел многое, то только для тебя и ради тебя». и я знаю, что не мог бы сказать об этом никому другому, кроме тебя. Ты мне как будто все прояснила на мгновение. Но ведь я не притворяю в жизнь то, что я проповедую, а ты хотела бы помочь мне. Нас всего только двое на этом свете для всех наших благих целей, и, и ты говоришь, что тебе приятно иметь меня подле себя? «Да, конечно, приятно». Я не знаю, можешь ли ты вполне понять, насколько я безнадежно одинока. Дорогая мне, думается, что могу. Два года тому назад, когда я сняла этот маленький домик, я имела привычку ходить взад и вперед по нашему дворику и стараться заплакать. Я никогда не плачу, не могу плакать. А ты? Уже давно и не пробовал плакать. А что было тому причиной? Переутомление? Не знаю. «Но я, видишь ли ты, представляла себе, что я совершенно надломлена, что у меня нет средств, что я умираю с голода в Лондоне. И об этом я думала изо дня в день, целыми днями, и это так пугало меня. О, как это меня пугало! Мне знаком этот страх, самый ужаснейший из всех. Он иногда заставляет меня просыпаться ночью. Но тебе он не должен быть знаком. Откуда ты знаешь об этом?» «Не все ли равно? Ведь твои 300 фунтов годового дохода целы, а н и в государственных фондах. Это хорошо. И если тебе будут предлагать более выгодное помещение, даже если сам я стал бы тебе советовать, не слушай. Никогда не трогай капитала и не давай никому ни гроша даже и твоей рыжеволосой приятельнице. Не бронись раньше времени, я уж не так неблагоразумно, как ты думаешь». Свет полон людей, которые рады были бы заложить свои души за триста фунтов годового дохода. А женщины приходят и выпрашивают взаймы и то пять, то десять фунтов. А женщины не совестливы в денежных делах. Потому держись крепко за свои деньги, Мази. Нет ничего ужаснее в мире нищеты в Лондоне. Меня она задела и вселила мне в душу ужас и страх. А человек не должен знать страха, должен ничего не бояться». У каждого человека есть свой страшный кошмар, который преследует его, и если не бороться против него, то он одолеет человека и доведет его до полного малодушия. Не считая жестокая нужда, которую пришлось испытать Дику, оставила глубокий, неизгладимый след в его душе, и чтобы добродетель не слишком дешево обходилась ему, этот страшный призрак — Постоянно стоял за его спиной и толкал его на постыдные сделки, когда являлись покупатели его товара. Мэзи внимательно следила за выражением его лица в лунном сиянии. «Но «Ну, теперь у тебя достаточно много денег», — заметила она успокаивающим тоном. «У меня никогда не будет достаточно», — начал он почти злобно, но затем рассмеялся. «Мне всегда будет не хватать трех пенцев при расплате». почему именно трех пенсов? А вот почему. Я однажды донес какому-то человеку узел от Ливерпульской станции до Блэкфраерского моста и должен был получить за это шесть пенсов. Ты не смейся, они мне были нужны по зарезу, а получил я всего только три пенса, да и то не серебром. И сколько бы я ни заработал, мне всегда недоплатят этих несчастных трех пенсов. Такая речь была не совсем к лицу человеку. который только что проповедовал а о святости труда. И это поразило Мэзи, которая предпочитала, чтобы ей платили не деньгами, а похвалами, за которыми гонятся все и которые потому, очевидно, должны быть предпочтительны. И, пошарив в своем кошельке, она с серьезным видом достала три п е н с а и сказала, «Вот они, д и к и я тебе заплачу. А ты не горю и не тревожься больше, не стоит того. Теперь тебе уплачено». «Да, уплачено», — сказал проповедник высокого и чистого искусства, беря из ее рук монету. «Мне уплачено с лихвой, и на этом мы сведем счеты. Эта монета всегда будет при мне, на моей цепочке от часов. Ты просто ангел, Мэзи!» Я ужасно озябла и чувствую легкую дрожь. «Боже мой, даже вся шубка заиндивела. Как и твои усы, а я и не заметила, что так холодно». Легкий морозец действительно забелил ее ульстер на спине и на плечах. Дик тоже позабыл о температуре. Оба они рассмеялись, этот смех положил конец серьезным разговорам. Они побежали бегом через пустырь, чтобы согреться, но затем оглянулись назад полюбоваться красотой прилива при лунном свете и резкими черными очертаниями кустов на берегу. Дико ч е н ь радовало то, что Мэзи видела краски так же, как и он, что и она улавливала голубой тон в белизне тумана и фиолетовый и в черном свете мерзлых мхов и во всем остальном и н и один какой-нибудь колорит, а тысячи различных оттенков. И видно, лунный свет проник в самую душу Мэзи и озарил ее своим сиянием, так что она обычно такая сдержанная и замкнутая, щ е в и т а л а теперь о себе и обо всем, что ее интересовало, о Ками, мудрейшем из наставников, о девушках, работавших одновременно с ней в его студии, о поляках, которые могут до смерти надрываться над работой, если их не сдерживать, о французах, которые всегда гораздо больше говорят, чем могут когда-либо осуществить, о медлительных и молчаливых англичанах, которые терпеливо трудятся, но очень плохо усваивают и никак не могут понять, что склонность не дает силы творчества, и об американцах громкие резкие голоса, которых в жаркий полдень в духоте студии действуют на натянутые нервы, как удары бича, а их ужины вызывают несварение желудка. и о буянах русских, которых ничем нельзя обуздать, которые рассказывают девушкам про ведьм и чертей и привидения, пугая их до крика или до слез, о тупоумных германцах, которые, добросовестно изучив одно что-нибудь, уезжают к себе на родину и затем всю жизнь пишут копии. Дик слушал с восхищением, потому что говорил о Мэзи и вспоминал свою прежнюю жизнь. «Почти ничего там не изменилось», сказал он. «Ну, а краски тоже воруют по-прежнему?» «Не воруют, а присваивают», поправила она. «Ну, конечно. Я была благородна, я присваивала только ультрамарин. А есть и такие, что присваивают даже белила, цинковые и белила». «Я тоже присваивал. Без этого никак нельзя, раз палитры повешены во время завтрака. Краска становится общим достоянием, раз она стекает с палитры, даже в том случае, если вы посодействовали этому». капелькой другой масла. Это учит человека аккуратнее обращаться с красками, не накладывать слишком много на палитру. Я хотела бы присвоить себе некоторые из твоих красок, Дик. Может быть, я вместе с ними уловила бы и твой успех. Не стану брониться, а с л е д о в а л а бы, что значит этот успех в сравнении с теми чудесами, каких ты е щ е не видела, в сравнении Ну, да, лучше не стану возвращаться к этому вопросу. Пора нам вернуться в город. Мне страшно жаль, Дик, но... Но ты гораздо больше дорожишь успехом, чем мной. Не знаю, я думаю, что нет. Что ты мне обещаешь за то, что я дам тебе верное средство избавиться от всякого беспокойства, тревоги и тоски, на которые ты и жаловалась? Обещаешь ты повиноваться мне? Конечно. Так вот, прежде всего, не забывай никогда о идее за работой. ведь на прошлой неделе ты два раза позабыла позавтракать», — сказал Дик на удачу, так как знал, с кем имеет дело. «Нет, нет, уверяю тебя не два раза, а только один раз», запротестовала Мэзи. «И этого уже вполне достаточно. И кроме того, ты не должна довольствоваться чаем с сухарями вместо обеда, по той причине, что обед дело хлопотливое. Ты просто смеешься надо мной. Никогда в жизни я не говорил серьезнее». «О, горячо, любимая моя, неужели ты до сих пор не можешь понять, что ты такое для меня? Целый мир сговорился против тебя, грозя тебе простудой или опасностью быть раздавленной на улице или промокнуть до костей, или выманить у тебя твои деньги, или дать тебе умереть от переутомления и недостаточного питания. А я не имею даже права охранять тебя и заботиться о тебе. Да что?» Я даже не знаю, имеешь ли ты достаточно благоразумия, чтобы надевать что-нибудь теплое в такую сырую и холодную погоду. Дик, ты положительно самый несносный человек, какого я только знаю. Ну, как ты думаешь, жила же я до сих пор без тебя? Меня здесь не было, и я ничего не знал об этом. Но теперь, когда я вернулся, я с радостью отдал бы все на свете, чтобы иметь право сказать тебе «Вернись в комнату, на дворе дождь». «Все на свете? И даже твой успех?» На этот раз Дик с трудом сдержал себя от резких бранных слов. «Ах, м е з и ты действительно чистое сокрушение, как говаривала миссис Дженнет. Ты слишком долго пробыла в школе и д у м а я что весь мир смотрит на тебя, а между тем в целом мире нет, быть может, тысячи двухсот человек, которые действительно смыслят что-нибудь в живописи». А остальные только делают вид, будто они что-нибудь понимают. Вспомни, что я видел те же 1200 человек, лежащих грудой гниющих трупов. И вот голос такой маленькой кучки людей создает успех, и остальной мир совершенно не интересуется ни тобой, ни твоим успехом, ни живописью вообще. Потому что, как знать, быть может, в целом мире каждый человек главным образом занят тем, что припирается, вот как и мы с тобой, со своей собственной Мэйзи. Бедная Мэйзи. Нет, бедный Дик. Как ты думаешь, в то время, когда он борется за то, что ему дороже самой его жизни, неужели у него может быть желание смотреть на картины или интересоваться ими? И даже если бы он стал смотреть на картины и весь мир с ним, и тысячи миллионов людей поднялись и стали п р е в о з н о с и т ь меня и слагать гимны в мою честь, всячески прославлять меня, «Разве это могло бы удовлетворить меня, когда я знаю, что ты в дождь бегаешь за покупками, без галош и без зонта?» «А теперь отправимся на станцию». «Но ты сейчас говорил, там на берегу...» — возразила Мэзи не без некоторого страха. Дик громко застонал. «Да, да, я знаю, что я говорил, что моя работа для меня — все на свете, что это все мое «я». все, что я имею в настоящем и на что, надеюсь, в будущем, и мне кажется, что я нашел закон, который руководит ею. Но у меня, кроме того, еще осталась капля здравого рассудка, хотя ты почти совсем вышибла его у меня. И я еще могу осознавать, что для мира мое искусство или моя работа еще не все на свете. А ты поступай, как я тебе говорю, но не поступай так, как я поступаю». После этого Мэзи тщательно избегала затрагивать спорные вопросы, и на обратном пути в Лондон они были очень весело. Прибытие прервало Дика как раз на красноречивом дифирамбе физическим упражнениям. Он говорил, что купит ей лошадь, лучше которой никогда не было под седлом, и поставит ее на конюшне в 10-20 милях от Лондона, и раза три или четыре в неделю Мэзи будет кататься с ним верхом исключительно для ее здоровья. «Это нелепо», — воскликнула Мэзи, — «и, кроме того, неприлично. Но скажи на милость, кто в целом Лондоне настолько интересуется нами, чтобы привлечь нас к отчету за то, что мы делаем или как мы поступаем?» Мэзи при этом посмотрела на мутный туман, на светлые точки фонарей и противную густую толпу, и подумала, что Дик был прав. «Ты бываешь очень мил иногда, Дик, но ты гораздо чаще бываешь совершенно безрассуден. Я не позволю тебе ни дарить мне лошадей, ни провожать меня домой. Я и сама доберусь до дома. Но ты должен мне обещать, что не станешь больше думать об этих злополучных, недоплаченных тебе трех пенсах. Обещаешь? Помни, что ты получил свое, и я не позволю тебе злобствовать и со зла плохо работать из-за таких пустяков». ты можешь быть так велик, что не вправе быть мелочным. Это был, так сказать, финальный удар с ее стороны, и после этого Дику ничего более не оставалось, как усадить Мазина-извозчика и отправить ее домой. «Прощай», — сказала она просто и непринужденно. «Ты зайдешь ко мне в воскресенье? Мы провели сегодня прекрасный день, Дик. Почему бы не оставить все это так навсегда?» «Почему?» Потому что любовь — это всё равно, что живопись. Нужно или двигаться вперёд, или идти назад, только не стоять на месте. Кстати, работай над своей живописью, продвигайся вперёд, и ради всего святого на свете и ради меня береги себя. Прощай. Он повернулся и в раздумье побрёл домой. Этот день не дал ему ничего, на что он робко надеялся, но... Все же он стоил многих других дней. Он значительно сблизил его с Мэйзи. Развязка являлась только вопросом времени, а награда стоила того, чтобы ее подождать. И инстинктивно он повернул к р е к е «И как она сразу все поняла?» — сказал он, глядя на воду. «Она сразу угадала мое слабое место и устранила его. Боже, как быстро она все поняла!» и она сказала, что я лучше ее, лучше ее. И он внутренне расхохотался при мысли об этом. Хотел бы я знать, угадывают ли девушки хоть наполовину, какова наша жизнь, жизнь мужчины до брака. Нет, едва ли, не то они не захотели бы выходить за нас замуж. Он достал из кармана данную ему серебряную монету, и посмотрел на нее, как на своего рода талисманы, залог того взаимного согласия, которое когда-нибудь приведет их к полному счастью. А пока Мэзи одна и беззащитна в этом суровом Лондоне, и нет у нее никого, кто бы оградил ее от многообразных опасностей, подстерегающих ее здесь. И Дик стал молить судьбу, не связанно, как это делают дикари-язычники, и кинул свою заветную монетку в воду. Если уж суждено случиться какому-нибудь несчастью, то пусть оно всей своей тяжестью обрушится на него одного и не коснется Мэйзи. Ради этого он расстался с драгоценнейшим из всех своих сокровищ, с этими тремя пенсами, которые сами по себе, быть может, были ничтожны, но их дала ему м э з и Теперь Темза поглотила эту монетку и сохранит ее, и судьба будет умилостивлена на этот раз этим его даром. Эта брошенная в воду монета как будто сразу освободила его от неотступной мысли и думы о Мэзи. Он со вздохом облегчения покинул мост и, посвистывая, направился к себе. Сильная потребность в крепком табаке и мужской товарищеской беседе Проснулась теперь в нем после того, как он в первый раз в жизни провел целый день в обществе женщины. Было в нем и еще одно более сильное желание, которое особенно громко заговорило в нем, когда перед его мысленным взором предстал Баралонг, отправлявшийся в дальний путь навстречу Южному Кресту.